Утопленники и удавленники. путешествие доктора Линдемана через океан на лодке-одиночке, несомненно, относятся к категории опытов на самом себе. Однако, имитируя условия, в которых может оказаться потерпевший кораблекрушение, Линдеман не брал одного. Опасности захлебнуться. Проблемы утопления и удушения дали пищу для опытов, проводившихся другими врачами, причем они доходили до предела подобного эксперимента. В учебнике известного специалиста в области судебной медицины Эдуарда Хоффмана упоминается о враче Флеминге, который сжимал себе артерии на шее до тех пор, пока не впадал в сомнобулическое состояние, достигая как бы первой стадии удавления, предшествующей смерти от удушья. Смертельный исход такого эксперимента исключен, потому что в момент потери сознания пальцы автоматически разжимаются, прекращается давление на глотку.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 Однако невыносимая боль в области подъязычной кости справа, вызывавшейся затягиванием шнура, заставила его прекратить опыты. Вот как описывал миновицы свои ощущения. Как только ноги оторвались от опоры, веки мои судорожно сжались.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 Беспрестанно мучила жажда, горло все время пересыхало. Странгуляционная борозда на шее была заметна еще неделю спустя. В чем смысл этих жестоких опытов на себе? Как известная веревка часто выступает в качестве орудия самоубийства, поэтому вопросы, связанные с механикой удавления, как причиной смерти, интересуют судебную медицину. С этой точки зрения описанные опыты, представляющие собой риск для жизни экспериментатора, имеют определенную ценность. Многие врачи и студенты-медики изучали в опытах на себе также проблему искусственного дыхания. Соответствующие исследования проводились, например, по просьбе или, по крайней мере, в связи с интересом военных ведомств в Иллинойском университете. В качестве практической задачи ставилась разработка наиболее рациональных методов искусственного дыхания при оказании помощи утопающим. В ходе опытов было установлено, например, количество кислорода, необходимое для введения в легкие человека, которому угрожает смерть от удушья. Опыт проводился так. С помощью яда Курары парализовались дыхательные мышцы, естественное дыхание прекращалось, и кислород вводился в трахею подопытного через специальную трубку. Теперь можно было установить, каким количеством кислорода компенсируется кислородное голодание организма. Одновременно врачам удалось выяснить, что распространенный в Америке при спасении утопленников метод искусственного дыхания Шефера менее эффективен, чем метод Холгера-Нильсона. Значение этого практического вывода нельзя недооценить. Та же самая группа врачей-экспериментаторов из Иллинойского университета, ее возглавлял доктор Садове, занималась разработкой проблемы искусственного дыхания по поручению одной электрической компании. Речь шла об оказании первой помощи электромонтеру верхалазу пораженному током на линии высоковольтной электропередачи и беспомощно повисшему на своем поясе. Следовало выяснить возможность такой помощи на месте поражения, то есть в воздухе на мачте, чтобы не терять драгоценного времени для спуска пострадавшего на Землю, так как это крайне уменьшало возможность спасти человека.